Глава 13 Там же, и тогда же. Окончание Дальнейшие события уложились буквально в несколько секунд. Набросив полушубок на голову Гулькина, противник нанес ему короткий удар кулаком в лицо. Плотный материал погасил силу удара, но из глаз все же брызнули. На миг тумани разум роскошные искры. Одновременно Залеский силой отпихнул ногой увесистый табурет. Угодивший дезориентированному темнотой Карпышеву поколением Виктор хоть и готовился к внезапному сопротивлению, подобного просто не ожидал. Останься в комнате хоть какой-то источник света, он бы вполне вероятно и успел должным образом отреагировать. Но в кромешной тьме нет. Чудом удержавшись на ногах, осназовец пинком отшвырнул табуретку и рванул из-за пояса на отмаш, рубанув рукояткой в направлении, где секунды назад находился враг. Мимо, разумеется. Залезского или кто он там на самом деле, на месте уже не оказалось. Ах, подсечка. Какой-то незнакомый удар под подбородок. Раскрытой ладонью, что ли, бил гад? И Виктор все же рухнул, навзничь на пол, чудом ухитрившись не выронить оружие. Хорошо хоть затылком не треснулся. Упал, как учили, тут же откатившись в сторону. Вовремя, обвышерканный до дерева доски, глухо стукнул табурет, похоже развалившись от удара. Вот же, сука, и когда успел его схватить. Видит он в темноте, что ли, падла такая. А хоть бы и видит, все одно промазал. Отшвырнувший в сторону воняющий овчины полушубок, Гулькин вскочил на ноги, автоматически мазнув по столешнице рукой. Фонарика, который перед тем лежал на самом краю на месте, разумеется, не было. Тот -то осознание уловило какой-то металлический стук слева, сбросил сволочь, Обегая, массивный стол, рванул из кобуры пистолет. Витька, судя по звукам, боролся с противником. Нужно бы помочь, но как, если ни хрена не разглядишь? Споткнувшись от чью-то ногу, судя по мату, Карпашева, едва не упал. Может, в потолок польнуть? Хоть какой-то свет будет. Хотя глупость, конечно, все одно толком ничего не разглядишь. Зато рикошетом можно кого зацепить. Положение неожиданно спас Максимов. Поскольку стрелять ему запретили, да и как тут выстрелишь, коль ничего не видно? В кого? Неровен час, своих же заденешь. Сергей принял единственное возможное решение. Вырвав из кармана свой фонарик, он нажал кнопку, направляя луч вдоль комнаты, чтобы не ослепить товарищей. Вовремя. Обтянутая солдатским ватником спина залесского как раз мелькнула в проеме ведущей все не двери. Диверсант рвался наружу. Перескочив через поднимавшегося с пола Карпышева, Сашка заорал. «Витька, за мной! Макс на месте! Живым берем!» Выскочив в холодные сенцы, Гулькин дернул дверь на крыльцо неожиданно оказавшуюся запертой снаружи. За те несколько секунд, что имелись в его распоряжении, лески ухитрился накинуть металлическую накладку на замочное ухо, торчащее, как помнил Александр, из косяка. Твою мать! Ну и реакция угада! Полотно приоткрылось на несколько сантиметров, но проклятая железяка, которой по всем законам физики полагалось сразу же соскочить, удержалась на месте. Видимо, от старости или мороза дверь прилично перекосила. Вот вся конструкция и заклинилась. Физически ощущая, как снежинками над огнем тают поистине драгоценные секунды, Гулькин снова дернул дверь вперед назад И еще раз, и еще. Когда он уже собрался отправить Витьку ко второму выходу, ведущему во двор, накладка, обиженно лязгнув, все таки соскочила со скобы. А сназовцы выскочили на крыльцо, не сговариваясь, раздавшись стороны, и укрылись за потемневшими от времени болясинами. Предосторожность, разумеется, оказалась излишней. Беглеца поблизости уже не было. Видь, обходи дом слева, я с другой стороны. Следы смотри. Чего тут смотреть? У крыльца мы сами все истоптали! буркнул Карпышев. Направо давай, туда он побежал! Вон, свежий, видишь? Давай за ним! Осназовцы обогнули избу, как раз вовремя, чтобы заметить на фоне слабо серебрящегося в лунном свете снега темную фигурку бегущего капушки человека. Залезкий бежал, высоко задирая колени и отмахивая для равновесия руками. Честно говоря, Александр с трудом представлял, на что он надеется. Выжить в такой мороз в одном стеганом ватнике весьма сложно. Неужели имеет какой-то запасной план? Или просто от безысходности рванул на рывок? «Вперёд, догоним, гада!» Изо рта вырывался морозный пар. Лицо после натопленной избы неприятно покалывало. По подбородку струилось что-то липкое и теплое, И Александр, автоматически утершись рукавом, только сейчас понял, что из разбитого носа идёт кровь. Перехватив пистолет в рабочую руку, он бросился следом. Или не догоним! Пропыхтел Карпышев. Шустрый больно! Может, того, по ногам стрельнуть! А ты с такого расстояния попадешь? Не оборачиваясь, бросил Сашка, не сбавляя темпа. До него метров сорок. Попробую! Отставить. Влупишь в спину или в башку и амба. Горюнов с нас три шкуры спустит, только живым. А уйдет! Засомневался Виктор, не сбавляя темпа сназовцы проскочили давным-давно заброшенный огород, обогнули покосившийся плетень, на добрую половину высоты, укрытый снегом, и вырвались на ровное пространство, относительно ровное, конечно. Поди узнай, чего там под снегом. «Да куда он денется, Саш? Небо вон чистое, снегопад не предвидится. Оторвется по следам отыщем. Чай не парашютист, далеко не уйдет. Дерется он, конечно, сильно, как ладонью мне под челюсть заехал, аж затылки хрустнуло. Едва шею не свернул, сука» но в лесу ему против нас шансов нет. Опа, глянь, командир, он чего, сдается что ли?» Залезкий внезапно остановился, разворачиваясь в сторону преследователей и опускаясь на колено. Вытянул полусогнутую правую руку, подхватив ее левой под ладонь. «Падай!» Заорал Александр, пихая товарища в бок. Выстрелы на открытом пространстве прозвучали совсем негромко. Пах, пах, пах. И спустя секунду еще серия из четырех хлопков которым предшествовали неяркие вспышки дульного пламени. Боком заваливаясь в снег, Александр отстраненно подумал, что взять оружие противник мог только в сенях. Видимо, еще до их появления решил на всякий случай подстраховаться. Вот и припрятал заранее. А когда драпал, успел сцапать. Ополченца об этом ни сном, ни духом. Много ли ума нужно, чтобы скрыть под одеждой пистолет или револьвер, а потом незаметно пристроить где-нибудь возле выхода? Сенца-то никто не обыскивал, да из чего бы. Одно радует, вряд ли у него много патронов, скорее всего максимум один, поскольку семь раз он уже пальнул. А если револьвер, то и вовсе закончились, хотя конечно коль уж он настолько опытный, мог и запасной магазин припрятать. Но стрелял диверсант, нужно признать, поистине снайперски. Сашка услышал как минимум две пролетевшие в опасной близости пули, и еще пара выбила снежную пыль буквально в полуметре от лица. И это практически на скидку. не успокоив дыхание после почти минуты заполошенного бега по целине. Профессионал, точно, такого только живым. Подняв руку, Гулькин выстрелил пару раз в ответ. Неприцельно, разумеется, просто в направлении противника. В деревне затявкали разбуженные пальбой собаки. Все, тихая часть операции благополучно завершилась. Александр перекатился, отфыркиваясь от забивающегося в ноздри и рот пушистого, еще не успевшего слежаться снега. В стороны полетели розовые хлопья. Кровь из разбитого носа так и не перестала идти. Со стороны Карпышева тоже прозвучало несколько револьверных выстрелов. Поднявшись в позицию для стрельбы с колена, Сашка вскинул руку с оружием, ловя в прицел поднявшуюся на ноги фигурку. Может, все-таки попробовать достать гада? Нет, опасно. Рука с зажатым пистолетом гуляет туда-сюда. О прицельной стрельбе и думать не стоит. Попасть-то наверняка попадет. Учили, но вот куда. Зарычав от злого бессилия, Гулькин вскочил. Виктор сделал то же самое. Ладно, побегаем пока. Согреемся. Будем надеяться, что патронов у противника и в самом деле больше нет. И тут произошло то, чего Александр ожидал меньше всего на свете. Откуда-то со стороны деревни Гулка бабахнул винтовочный выстрел. Стреляли определенные трех линейки. У Шиёта характерный звук Сашка ни с чем бы не перепутал. А с ужасом заметил, как Залезский, так и не успевший сделать ни шага, судорожно дернулся, Выронив пистолет, он покачнулся, сделал пару шагов и боком упал в снег. «Да твою ж мать, кто? Какая сука? Приказывал же не стрелять, только живым!» Сплюнув под ноги, вязкой алой слюной, Гулькин махнул товарищу. Видь, найди, кто стрелял! Аккуратненько, не нарывайся! Я пока погляжу, что с этим!» «Понял!» Карпышев отёр, рукав залепленный снегом на Пригнулся и потрусил в обратном направлении. Судя по тому, что он, вопреки привычке, не задал ни единого вопроса, серьёзность ситуации боец осознавал. Залески оказался жив. Лежа на боку, он зажимал ладонью простреленное плечо. И матерился, на чем свет стоит. По-русски, что характерно. Между пальцами обильно струилась кровь. В лунном свете, кажущаяся черной. Похоже, пуля задела крупную артерию. Осторожно, подошедший со спины Гулькин опустил ТТ. «Живой, падаль!» «Не твоя печаль!» – буркнул тот, болезненно морщась. «Жаль, пистолет выронил. Там как раз один патрон оставался. Для себя берег. Может, подсобишь, гражданин начальник? Мне все одно не жить. Так хоть уйду спокойно!» Лицо врага исказило злая ухмылка. «Хотя куда там? Дождешься от вас помощи, как же? Помощи от вас, что с козла молока. Жаль, мало мы вас стреляли, довешали, пока наша власть была...» «Так вот ты из каких!» Сашка опустился рядом, коснувшись пальцами простреленного плеча. Залецкий дернул рукой, тут же сдавлено застонав от боли. Пошел ты, краснопузый! Дай сдохнуть, гнида! Говорят, на морозе это легко, приятно даже!» Обойдешься. Мысленно отметив это самое краснопузый, Сашка перевернул раненого на спину и выдернул из его брюк поясной ремень. «Когда тебе помирать, пусть военно-полевой трибунал решает!» по закону военного времени, но пока поживешь еще. А ну, ладонь убрал, и пасть прикрой, меня твоя агитация не интересует. Или продолжай воздух сотрясать, мне без разницы». Как ни странно, тот замолчал и подчинился, позволив Александру наложить жгут, хоть при этом и зыркал на него из-под запорошенных снегом бровей, полными ненависти глазами. За спиной захрустел снег, не поднимаясь с колен, Сашка оглянулся через плечо. Подошел Карпышев, без особого уважения пихая перед собой добруша. На плече старика висела винтовка Мосина с примкнутым по походному штыком. Бородатое лицо щерилось довольной улыбкой. «Вот, командир, привёл! Вырашиловский стрелок, Снайпер доморощенный, мать его!» Гулькин выпрямился, зло играя желваками. «Ну и как мне это понимать, Степан Фомич? Вам где было сказано находиться?» «Так, а чего ваш? Захлопал белёсыми ресницами старик всем видом показывая глубокую степень раскаяния. Вот только глаза, в уголках которых весело плясали смешливые искорки, выдавали. Я ж сразу подумал, молодые вы еще, горячие да самоуверенные, сами точно не управитесь. Как чуял я-эй. -э -э. Потому и решил, значит, подсобить. Сложнее всего было бы об мою спать отправить. Ну а как закемарило, так я стал быть тихонечко с хаты утек. да в засаду. Добруш неожиданно перевел взгляд на сидящего на снегу диверсанта. «Ну что, ваш бродь, отбегался? Недаром ты мне со всех остальных более всего не понравился. Навидался я на таких. Сущность вашу гнилую насквозь вижу. Хоть и старый уже. Ничего, теперь тебя живо в штаб к Духонину отправят. Дружки твои там уж. Поди, заждались». лески ничего не ответил, лишь длинно сплюнул в снег и отвернулся. Александр же, переглянувшись с товарищем, нахмурился. «Ты о чем, дед? Где это навидался? На Гражданской, что ли?» «И там, и после». Смущенно кивнул Степан Фомич. «Тут вот какое дело. Командир, приврал я тебе, малёха. На той войне я не просто в пехоте служил, а в составе чон. Слыхал про такие. Вот до самого двадцать пятого года и воевал. До взводного дослужился. И на фронте, и в тылу. Руку мне, кстати, там же и покалечили» когда контру всякую недобитую по лесам да висям гонял. Ну а уж как увеченным стал, понятное дело, сразу и комиссовали подчистую. Так что мы с тобой вроде как коллеги. А на подобных... Дед коротко дернул подбородком в сторону Залесского. Я за эти годы хорошо досмотрелся. Пилогвардеец он. Тут и думать нечего. Еще и германцам в услужение подался, мразь. Кстати, револьвер мой, что ты забрал, и на самом деле наградной. «Тут я ни словечко не выдумал. И документ на него есть. Мне как члену ВКПБ разрешено собственное оружие иметь». Подивившись, что из речи старика внезапно практически исчез его былой деревенский диалект, Александр только плечами пожал. «Ну вот что, коллега. После еще поговорим. И так всю деревню по стрелушками переплошили. Вон как собаки заливаются. Витька, берем этого и тащим в избу, покуда не замерз и кровью не изошёлся». Нужно нормальную повязку наложить да горячим напоить. Его скоро трясти начнет. А ты, Степан Фомич, коль такой доброволец, пистолет в снегу откопай. Тебе не впервой, да следом двигай. И чтобы дальше без фокусов. Хотя нет, как оружие отыщешь, сходи домой, керосинку принеси. А то у нас с освещением совсем плохо. Только быстро. Слушаюсь. Заметно повеселел старый солдат, снова почувствовав себя нужным. Вот это другое дело. Это мы мигом организуем. «А остальные как? Не рыпались?» «Что? Какие еще остальные?» «Не понял Гулькин». «Ну так этих же в СБ пятеро было, а вырвался только один. Потому и спрашиваю, остальных вы сами повязали?» «Дед, делай, что сказано. Не доводи до греха, душевно прошу». «Витя, нашел время ржать, потащили!» Пока Добруш искал обороненное оружие и ходил за лампой, осназовцы успели перевязать раненого, подсвечивая себе фонариками. К счастью, пуля прошла на вылет». Не зацепив плечевой кости, чего Сашка боялся особо, поскольку отлично знал, на что способна винтовочная пуля. Раздробила бы кость, или сустав разворотила, и шансы на благополучный исход значительно сократились. Но залез Простоты ради, он продолжал пока называть его так. Повезло. Наложив тугую повязку, ему дали глоток спирта. Напоили кипятком и оставили в покое. Колоть его прямо сейчас Гулькин особого смысла не видел. И так понятно, что враг. «Скорее всего, отлично подготовленный агент гитлеровской разведки. Вполне вероятно, и на самом деле кадровый офицер. Из бывших эмигрантов, белогвардейцев. Теперь главное поскорее его в отдел доставить. А уж там разберутся. Запоет, что тот соловей». Вернувшийся Степан Фомич поставил на стол керосинку и торжественно выложил рядом влажный, отрастающего снега пистолет, в котором Гулькин с некоторым удивлением опознал немецкий Маузер а 6 калибром 7,65 мм. «Вот, товарищ, командир, нашел как велено. Интересная машинка, верно? Раньше я подобных не видел. Маузер называется, там сбоку написано». Ого, неожиданный улов. Компактное и легкое оружие, идеальное для скрытного ношения, в том числе просто в кармане. Скрытый затвором курок при быстром выхватывании ни за что не зацепится. Патрон, правда, послабее, чем у ТТ или нагана, Но если попадет, тоже мало не покажется. Насколько знал Сашка, большая часть подобных пистолетов шла на вооружение пилотов Люфтваффе и немецких моряков. Вот такой уж точно под снегом в старом окопе не отыщешь, ага. Видать, фашистские хозяева снабдили. На крайний, так сказать, случай. И патронов в магазин как раз 8 штук помещается. Так что не соврал вражина. И на самом деле один для себя оставлял. Так это, товарищ командир, разрешите присутствовать. Подал голос доброж. «Где присутствовать?» Слегка опешил Александр, у которого от последних событий уже голова шла кругом. «Зачем присутствовать?» «Так при допросе. Где же еще? Искренне удивился в ответ старик. «Говорил же, я с этим элементом разговаривать умею». Гулькин тяжело вздохнул. «Не нужно. Лучше другое скажи. Где винтовку взял? Ходил-таки в сарай?» «Да вы что, товарищ командир, зачем это в сарай? Я приказы нарушать не приучен». «А винтовка? Виноват. Позабыл доложить, что еще одна у меня имелась. На всякий, так сказать, случай. Места у нас глухие, сами видите, порой и волки озаруют. И вообще, вещь в хозяйстве нужная, ведь пригодилась же, верно говорю?» «А вот это как сказать?» Устало буркнул Сашка. «На десяток сантиметров выше и разворотил бы ему сустав. Он бы и кончился. Ты про болевой шок вообще слыхал? Или про кровопотерю?» Так я ж говорил, что глаз у меня верный. Неуверенно пробормотал Добруж, пряча взгляд. Куда целил, туда и попал. Как он остановился, да по вам стрелять начал, я его на мушку и взял. Он ведь на месте торчал, как тут не попадешь. Сперва хотел ногу подбить, да промазать побоялся, снег больно глубокий. Выше колена, потому в руку и бил. Попал он, видишь ли, да куда бы он делся-то, далеко бы ушел в одном ватнике, а мороз да с пистолетом без единого патрона... «А? Об этом подумал? Взяли бы мы его, если не сразу, так через полчаса по следам нашли». Взглянув на поникшего старика, Александр добавил. «И, кстати, насчет приказов, которые ты нарушать не приучен. Они не я ли распорядился в хате сидеть? Молчишь?» «Вот то -то же. Ладно, Степан Фомич, чего уж теперь. Слушай боевое задание. К рассвету нужно сани отыскать. Найдешь? «Найду». Твердо ответил тот, тряхнув седой головой. «Я из деревни развальни». И конячка имеется, старая, но двоих, пожалуй, потянет, хоть и не быстро, снег глубокий. Мы на ней обычно только сено возим, да дрова изредка. Степан Фомич буркнул Александр. Мне такие подробности вовсе ни к чему. Мне транспорт нужен. Сказал же сделаю, организую, так сказать, в лучшем виде. Помявший старик добавил: Тут у меня вот еще такой вопрос. Мне утречком тоже с вами. Что с нами? Не понял, Осназовец. Куда с нами? Так в район. И насчет оружия, и насчет сегодняшнего. Не нужно пока. С трудом сдержав улыбку, ответил Александр. За оружием и боеприпасами пришлю людей. Они же и Сани обратно пригонят. А показания ты и мне дать можешь. В письменном виде. Как представителю соответствующих органов, так сказать. Писать то обучен. Шутите, звалите, товарищ-командир. Грамотный. Может и бумага у тебя в доме найдется? Так точно. повеселел старик. Не министерская, конечно, но писать можно. Вот и запиши подробненько, что да как было. Как чужаков заметил, что в них насторожило, как жену в район с сигналом послал, ну и так далее. Про оружие тоже. С перечислением, сколько чего, где нашел, с какой целью собирал. Примерно как мне в сарае рассказывал, так и пиши. Ну и про выстрел свой снайперский тоже. Мол, случайно оказался на улице и увидел, что враг пытается скрыться в лесу. Решил помочь группе задержания. «Про винтовку тоже писать?» Притворно вздохнул доброж, искоса глядя на собеседника. «Что? А, понял. Ладно, про это можешь не упоминать. После войны сдашь в милицию. Я тебе в этом вопросе вполне доверяю. Как старому большевику и вообще сознательному человеку. Кстати...» Сашка на миг смутился. «Ты не обижайся, Степан Фомич. Но документы свои все же захвати, покажешь. Да и данные мне переписать требуется». «С чего бы мне вдруг обижаться?» Удивился тот. «Я ж понимаю, в вашем деле порядок должен быть. Факт? Покажу, конечно». «Вот и хорошо. Тогда ступай за бумагой и пиши. Только разборчиво, чтобы нормально прочесть можно было. Покажешь потом, я завизирую». Устало потянувшись, Александр махнул Карпышеву. «Витя, ты этого четвертого, Лапченко, который, сам опроси добро. Не думаю, что будут сюрпризы, но действуй аккуратно. А я пока старшему сообщение набросаю». «Рассвет скоро. Доложимся». «Сделаю, командир!» Серьезно кивнул товарищ. И секунду поколебавшись, негромко спросил. «Устал, Саш?» «А то ты нет. Устанешь тут. Да нормально все, не больше других. И хуже бывало. По крайней мере, сегодня не мне руку прострелили». Усмехнулся Гулькин, намекая на свое ранение во время задержания фашистских парашютистов. «Уже прогресс. Все, Вить, шутки в сторону. Давай действуй, не теряй времени». «Младший один старшему». Родственников навестил, семья большая, пять человек. Один прибился по дороге, родня его не признала. При знакомстве повздорили, нужен врач. Один из родственников также заболел. Тяжело. Просим встретить в квадрате 5798. Сами не доберемся. К точке встречи прибудем к полудню. Возможно, раньше. Подарки в сохранности. Конец связи. Ответ не замедлил себя ждать. Старший, младшему один. Встретимся в квадрате 5790. Будьте внимательны. В лесу опасно, зверьё оголодало. Может броситься, берегите родню и подарки. При необходимости разрешаю действовать по собственному усмотрению. Ждем, Конец связи.